глава 43 будильник зазвенел ровно в 6 часов утра андрей сначала вскочил оделся а потом уже начал просыпаться он находился в гостиничном номере районного города причем не один на кровати после того как он ее покинул осталась лежать сдобная темноволосая девица судя по ее безмятежному сну, будильник не произвел на нее никакого впечатления здорово девка спать подумал андрей даже будить жалко. Он быстро привел себя в порядок, покидал вещи в дорожную сумку, через два часа отходил автобус в Москву, а ему надо было еще выпроводить девицу, сдать номер и добраться до вокзала, который, впрочем, располагался недалеко от гостиницы. В столицу его вызвали вместе с закадычным другом Димкой Мамоновым. Политрук Васильев, узнав, что они едут вместе, долго объяснял двум веселым майорам, как должны себя вести советские офицеры короткой перебежке по гражданке. тени противоречили и регулярно по очереди в установленной форме говорили «Слушаюсь, товарищ политрук». До тех пор, пока Васильев, не выдержав, махнул рукой. «Да ладно, чертяки, знаю я вас. За ворота и по бабам. Женились бы, что ли, черти парашютные». «Вам бы удовольствием было. Мне порядок в гарнизоне». «Да мы согласны, товарищ политрук», — ответил Димка за себя и за друга. «Но не можем девушек обижать». «Честь советского офицера не позволяет». «Это как?» — не понял Васильев. «А так, девушек много, на одной женишься, остальные обидятся», — поддержал друг Андрей. «Плакать станут, в слезах утопят матушку Россию». «Ну-ну, шутники, вы мне такие шутки не шутите». «А вообще, черт с вами, не пропадете». «Но как положено, без баламутства». «Есть, товарищ политрук?» — слетнули в ответ офицеры. «Без баламутства». Ребята пошли собирать вещи, — А Васильев, глядя им вслед, пожалел о том, что они не успели жениться и обзавестись детьми. Все бы след на земле остался, ведь там, за рекой, куда забирали лучших, душманы не щадили никого. Андрей и Дмитрий еще в декабре год назад не только были готовы к тому, чтобы десантироваться в братском Афганистане, но и хотели этого. Но пока в апреле 1980 года они об этом не думали и не говорили. Узнав, что им выпадает фора в несколько дней, Они, не сговариваясь, решили провести их с пользой для себя. Не доехав до родного Питера ровно с тем расчетом, чтобы пробыть день в родительском доме, они тормознули в приличном районном городке и, переодевшись штатское, успешно прокутили там два дня. Поэтому теперь в кровати Андрея спала дама, имени которой он не помню «Слышь ты», — потрепал за плечо, вставай — «вставай». Девица в ответ только почмокала губами и перевернулась на другой бок. — Вставай, — тебе говорю. Он с силой потряс ее за плечо. — Слышь ты, как тебя там, не помню. — Скотина, — громко сказала девица, открывая глаза. Следом за этим она, ничуть не стесняясь, села на кровать. — Не понял, что за выступление. — Скотина, — снова сказал девица. — Вчера жениться обещал, а сегодня имя не помнишь. — Слышь ты, невеста, давай мухой отсюда. И радуйся, что я на дур не обижаюсь. — Сам дурак, — не осталось долгу девица. Андрей приготовился к разбору полета, но девица видимо, была лень припираться, и она, быстро одевшись, направилась к выходу. «А ты в следующий раз прежде всего имя у баб спрашивай», — посоветовал Димка, которому Андрей со смехом рассказал про свою ночную гостью. «Это зачем? Тебе сырками не везет. Не пруха у тебя на это имя. Поэтому твой первый вопрос должен быть «Как зовут? Если Ира, то тебе в другую сторону». Теперь, спустя почти десять лет, Андрей ничуть не жалел о расставании с Ириной Фарецкой. Более того, он даже рад был тому, что остался неженатым. В той суровой походно-полевой жизни, которую вел Андрей, Ирине места не было. Если бы она тогда согласилась стать его женой, наверное, все было бы по-другому. Он стал бы штабной крысой, спился от тоски. Избавившись вследствие прожитых армейских лет от э, юношеского романтизма, Андрей на многое смотрел по-другому и понимал, что никакая женщина, даже самая распрекрасная, не заменит ему того драйва, который он получал от настоящей военной службы. Тогда, в далеком 1972 году, Андрей тосковал по Ирине до тех пор, пока не прибыл для прохождения службы в Энскую краснознамённую дивизию, дислоцировавшуюся на юге Киргизии. Через месяц пребывания в строю он перестал тосковать, Холёная, зеленоглазая красавица настолько не сочеталась с грубым армейским бытом, с тяжёлым запахом пота и с песком, скрипевшим на зубах, что мысль о вероятности её присутствия здесь вызывала у него усмешку. А ещё через месяц он вообще забыл про Ирину. Дивизия базировалась в военном городке, который когда-то построили пленные японцы. После них там успели пожить и танкисты, и авиаторы, так что в свободное время служакам было чем заняться. Красили, белили, приводили в порядок вверенную территорию. Однако времени на это было мало. Постоянно шли учения. Парашютно-десантный полк дивизии отрабатывал технику выброски воздушных десантов с целью захвата горных высот и перевалов на случай войны. Боевые учения шли не только в горах, но и в пустыне Каракум. И каждый раз, уходя на задание, Андрей думал о том, что выбрал для себя правильную профессию. Ему нравилось рисковать, спускаться с неба в неизвестность, искать хитроумные способы для того, чтобы появиться перед условным противником в самый неожиданный момент. У него всегда все получалось на отлично, потому что он умел ходить бесшумно, почти не касаясь земли, мог часами неподвижно сидеть в засаде, безошибочно ориентировался в пространстве, всегда раскрывал парашют в точно определенное время, в рукопашном бою, благодаря природной своей ловкости и изворотливости, Мог один уложить пятерых, а на стрельбах из десяти выбивал десятку. На все вопросы о том, откуда он такой боевой взялся, Андрей только посмеивался, говоря, что бабка помогла, смешала дворянскую кровь с цыганской на благо советской армии. В 1976 году он был в числе тех, кто покорил высоту около пяти тысяч метров, названную в честь этого события «Пик ВДВ». В 1977 году и вот так же, как и теперь, вызвали в Москву, после чего он оказался в Агаденской пустыне, где в составе ограниченного воинского контингента помог кубинским и эфиопским товарищам разгромить сомалийские войска. Именно тогда он понял, что для полного счастья ему, как это не парадоксально звучит, не хватает вовсе не любви, а войны. В декабре 1979 года он не был в первых рядах дивизий вошедшие в Афганистан только потому, что выполнял очередное деликатное задание, обеспечивая безопасность операции по доставке оружия в очередную дружественную для СССР страну. В штабе майор Тимофеев и майор Мамонов появились без пяти минут десять, их встречали, как выяснилось, для того, чтобы развести по разным кабинетам. На прощание времени не было, да и не любили они прощаться. Но пока, — сказал Андрей, — будем жить, чтобы встретиться, — ответил Дмитрий. Они пожали друг другу руки и разошлись, следуя за сопровождающими. Полковник, в кабинет которого привели Андрея, задал ему только один вопрос. — Как добрались, товарищ майор? — Нормально, товарищ полковник. Без всяких объяснений он сопроводил Андрея в другой кабинет, где его ждали уже несколько старших офицеров. комиссия, — подумал Андрей и не ошибся. Хождение по кабинетам, вопросы, беседы длились до глубокой ночи. Серьезные люди внимательно читали его документы, рассматривали его как нечто диковинное и спрашивали, спрашивали, спрашивали, будто искали лазейку в его ответах, за которую можно было бы уцепиться и отправить его в освояси. Но не таков был Андрей, чтобы поддаваться на провокации. На следующий день Все тот же неразговорчивый полковник сказал, «Вы назначены командиром отдельного отряда специального назначения. Поздравляю. Но помните, не оправдаешь доверия — конец карьере». С такого оптимистичного предупреждения Андрей начал работу по формированию своего подразделения. От претендентов требовалась хорошая физподготовка, умение владеть всеми видами оружия и боевой техники, знание языка, желательно уйгурского, узбекского или таджикского. С последним пунктом были проблемы. Сам Андрей самоучкой овладел только узбекским. Найти уйгуров помог все тот же полковник. Москва готовилась к Олимпиаде. Строительство спортивных объектов шло полным ходом. Часть работ выполняли стройбаты, где служило много уйгуров. «В Москву в свое время направляли только проверенные части», — сказал полковник. «Возьми личные дела, солдат, изучи, выбери тех, кто по толкове». Спустя неделю майор Тимофеев направился туда, где ему предстояло завершить работу по формированию новой части. В течение трех месяцев Андрей занимался отбором личного состава, проверкой получаемого оружия и техники, следил за тем, чтобы матчасть была укомплектована по максимуму, да так, чтобы потом в ней можно было найти все, вплоть до ржавого гвоздя, потому что там, куда они собирались, имело значение любая мелочь. а главное, учил солдат воевать не погибая, проводя с утра до ночи стрельбы, марш-броски и занятия по рукопашному бою. В назначенный срок прибыла комиссия. Проверка шла по всем направлениям. Доклад о выставленной оценке «Отлично» был немедленно направлен в Москву. А еще через неделю в часть доставили материалы для формирования железнодорожных составов и обозначили срок — пять дней. Андрей сразу все понял. Он составил жесткий график. Загрузка материальных ценностей во избежание кражи казенного имущества проводилась под контролем представителей штаба. В соответствии с приказом грузили не только боевую технику, но и оборудование для служб сопровождения, медсанбата, кухни и всего, что могло пригодиться той части армии, действующей на территории Афганистана. Через пять дней железнодорожный состав ушел в Таджикистан, в ойон сосредоточение. Там находился полигон пограничников. Здесь, вновь прибывший шалон попал в зону пристального внимания двух комиссий и трех генералов. Все они важно надували щеки, подчеркивая особую значимость своей миссии, которая заключалась в том, чтобы отправить молодых ребят страны Советов туда, куда сами они боялись соваться. Генералы сошлись на том, что перед отправкой новой части в зону боевых действий Необходимо провести парадный смотр личного состава при полном вооружении. Замечания Андрея насчет того, что заниматься парадом, при том, что колонна для марша еще не сформирована, и план операции недостаточно четко разработан, генералы проигнорировали. У каждого из них были свои требования к параду, которые противоречили друг другу. Генералы спорили друг с другом так ожесточенно, что Андрей решил мне мешать и отправился к пограничникам. «Здравствуй, дорогой!» — начальник погранотряда Тимур Козоев принял Андрея как друга. «Садись, чай пить будем». «Прибыл к вам для выяснения обстановки», — сказал Андрей. «Требуются карты и советы». «Все сделаем. И карты будут, и совет дадим, и помощь окажем». Когда в чашках задымился вкусный, настойный на травах чай, Тимур, протянув Андрею угощение из халвы и изюма, сказал. «Ешь, друг, с чаем вкусно. За рекой так не угощают». «Напряженно?» — спросил Андрей. «Не то слово», — помолчав, ответил Тимур и, не дожидаясь вопросов, продолжил. «Пойдете ночью, маршрут покажу. На линию выйти поможем. Коридор для вас откроем. Маршрут не засвечен, хотя один раз наши по нему уже прошли». «Успешно. Потом был контрольный срок. Духи не появились. Будем надеяться, что и не появятся. Конечно, риск всегда есть. На той и служба». «Узкие места на маршруте есть? Одно ущелье. Если его пройдете, считайте, дело сделано. Поэтому надо сделать, смотри как». Тимур отодвинул опустевшие чашки, разложил на столе карту. Андрей внимательно всматривался в карту местности, которую ему предстояло осваивать. «Товарищ командир, разрешите войти?» В дверях штаба показался коренастый капитан. «Входите, товарищ Иванов. Знакомьтесь, майор Тимофеев». Андрей взглянул на вошедшего мельком. Ему было не до знакомств и пустых разговоров. «Мы работаем над маршрутом, ваша помощь тоже не будет лишней. Как вы думаете, проход отряда товарища Тимофеева через ущелье можно подстраховать таким образом?» Тимур провел на карте обходную линию. «С этой стороны зеленка, в ней можно и танк замаскировать. Лучше не рисковать», — покачал головой Иванов. «По последним данным, нас меньше всего ждут здесь». Иванов указал иное место на карте. «Есть сомнения», — не согласился Тимур. Почти полчаса командиры приводили доводы «за» и «против», прежде чем выбрали самый удачный, на их взгляд, вариант. «Спасибо за помощь», — Андрей протянул руку Тимуру. «И вам, товарищ Иванов, тоже спасибо». Андрей повернулся к капитану и, вглядевшись в его лицо, только сейчас понял, что тот ему хорошо знаком. «Мишка, ты?» — закричал он, узнав в капитане друга своего деревенского детства. «Откуда?» — Оттуда, — смеялся Михаил. — Откуда и ты? — Со службы. — Надо же, чертяка, военный. А ты думал, только питерские могут родине служить? — Да куда уж без вас, москалей. Друга встретил? — улыбался Тимур. — Давно не видел, да? — Да с детства не видел, с самого раннего. А тут такая встреча. — Полчаса у вас есть, — сказал Тимур, не больше. За это время старые друзья успели вспомнить обсудить многое, и уже прощаясь, Андрей спросил. Кстати, а как там твоя сестра? Припоминаю, что ютаней зовут. В ответ Мишка помрачнел. Лучше не спрашивай. Это из-за нее я в этой дыре капитаном жарюсь. Гулящая, казалось. Да брось ты, не поверил Андрей. Такая смешная, милая девчонка и гулящая, врешь. Ничуть. Сошлась с арабом, уехала с ним в Алжир. Мать плачет. Отец в отставку ушел. Был начальником отдела в нашем городском отделении милиции. Теперь охранник на заводе. «У меня пятно в биографии. Как неблагонадёжный. Несу службу на окраине. В центр путь закрыт. Жена не сегодня-завтра сбежит. У неё от здешнего зноя круглосуточная мигрень. А этой сестрёнке хоть бы что. Сыгорает в своём алжире и в ус себе не дует. Ни одной весточки за год не прислала. Одно слово «дрянь». Мишка сплюнул и потянулся за сигаретой. дело а вздохнул Андрей. «Как-то не верится. Такая девчушка была, и вдруг дрянь». Она и в России по мужикам, что ли, бегала. Скромницей была до пятого курса. В педе училась. А потом раз — и вот вам сюрприз. Влюбилась девчонка, вот и пропала, — улыбнулся Андрей. Ты ее не суди, со всяким бывает. Разберемся. Хватит о ней. Больно жирно время на нее тратить. Слушай, Андрюх, раз уж ты туда идешь, — Мишка кивнул в сторону границы, — возвращаться будешь? Прихвати на мою долю товара. Не понял. «Да ладно тебе веником прикидываться. Сейчас многие этот транзит правят. Джинсы, кассетники, беру все. Вельвет, мелкий рубчик ценится дороже. Я, Миш, не веник, я боевой вояка. Так что иди ты, Миша, со своими тряпками на три большие буквы». «Но ну, ни пыли не хочешь не надо», — Мишка миролюбиво улыбнулся, протягивая ему руку. «Ну давай, дружище, удачи тебе». Время поджимало. Андрей заторопился в свою часть. — Надо же, — подумал он, — как время меняет людей. Были мы все деревенской шпаной, а теперь Таня — дрянь, Мишка — торгаш, а я... — Товарищ майор, вас вызывая генерал Пахомов, — окликнул его молоденький сержант. — Что, договорились? — Не положено знать, — браво ответил солдат. — Генералы не договорились. Не успели. — Потому что из действующей на территории Афганистана армии прилетел четвертый, боевой генерал. Он отменил приказ о параде. За двадцать минут тщательно проверил боеготовность новой части, спросил Андрея, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, дал команду готовиться к операции. Всю ночь отряд вооружался в свете горящих костров. «Товарищ командир», — окликнул Андрея, совсем юный, круглолицый веснущатый солдат, — «мы со знаменем входить будем». «А ты что, против?» «Наоборот, я хочу быть знаменосцем». «Учту». «А сейчас рядовой Павлов», — подсказал солдат, — «Идите в свой рот у Павлов». К утру отряд был вооружен до зубов. Генерал Пахомов пообещал поддержку мотострелкового батальона при вводе новой части. Остальные генералы компенсировали отсутствие парада приказом нести впереди колонны красное знамя. Андрей приказал разыскать солдата Павлова. Колонна выдвинулась в сторону границы. Движение отряда регулировали пограничники. В одном месте мелькнуло знакомое лицо. «Андрюха, но пасаран». Мишка поднял вверх руку, сжатую в кулак. «Пасаран, пасаран!» — улыбнулся Андрей. «Будем живы, не помрем!» Колонна успешно вошла на территорию Афганистана. Было достаточно прохладно, что говорило о приближающейся осени. Впереди развивалось знамя. Ночную тишину нарушали только мирный гул машин, да топот солдатских ног. «Ты откуда такой взялся?» — догнал Андрей знаменосца. «Доброволец я», — бодро ответил парень, — «из Смоленской области». У нас в семье еще с войны, с партизан, повелось родину защищать. Дед мой воевал, и отец, и я теперь вот. Молодец, рядовой Павлов. Держи нами крепче. Андрей пропустил голову колонны вперед, высматривая замполита Федорова. — Тут я, товарищ майор, — окликнул его Федоров. — Сейчас ущелье пройдем, а там мотострелки обещали встретить. Можно будет дух перевести. — Дух мы с тобой, Федоров, переведем у мамки на печке. А здесь надо держаться и ни на минуту, ни на секунду не расслабляться. Ущелье. Отряд прошел без единой заминки. «Не нравится мне, когда все так гладко. Идем, словно в турпоходе», — подумал Андрей, наблюдая за тем, как первые ряды скрываются за поворотом. Он увидел, как один солдат побежал ему навстречу. «Товарищ майор, там завал, дорога перекрыта. Колонна, стой, приготовиться к бою», — закричал Андрей, мгновенно оценив ситуацию. Впереди прозвучала автоматная очередь. Стреляли где-то за поворотом. Потом Андрей много раз мысленно прокручивал в голове свой первый бой на земле Афганистана. Он все сделал правильно. Решение принял быстро. Его солдаты прошли хорошую подготовку и без суеты заняли оборону. Мотострелки пришли на помощь без опоздания. Атаку душманов отразили быстро. Но... Жертвами столь гостеприимного приема стали два солдата, еще двое получили ранения, среди них знаменосец Павлов. Когда все утихло, и Андрей подошел к нему, тот лежал совершенно бледный и, казалось, не дышал. Андрей вопросительно посмотрел на хирурга. Живой он. Древко от знамени помогло. Оно хоть и невелико, но для сердца достаточно оказалось. Пуля рядом прошла. Жить будет. Павлов застонал и открыл глаза. — Что это? — Это война, сынок, — ответил Андрей. — Война. Ты молчи, тебе силы беречь надо, чтобы к мамке вернуться в свой боевой Смоленск. А вы? А мы еще повоюем. Дальнейший путь прошел без происшествий. Когда часть прибыла на место дислокации, сопровождавшие мотострелки стали прощаться. — Благодарю за службу, капитан. Андрей пожал руку командиру роты. — Честно тебе скажу, погроб жизни добром тебя вспоминать буду. Ребята у меня не обстрелянные. Мы бы, конечно, отбились, но жертв было бы больше. Спасибо. Ничего, привыкнут, улыбнулся капитан. А если что, команду спустят, поможем. Давно здесь? Четвертый месяц. И как местные к нам относятся? Специфически, ухмыльнулся капитан. Днем с нами дружат, ночью против нас воюют. Не знаю, что про эту войнушку там наверху думают, но внизу на земле местный люд, по-моему, так и не понял, что мы пришли дать им волю. Да и не воля им нужна, а деньги. Здесь каждый богатым хочет быть. Они купюры считают ловчей наших кассиров. От шурави ждут или денег, или хлеба, или другой какой выгоды. Улыбаются, а глаза злющие, насквозь жгут. Не любят нас. Не любят и не жалеют. По убитым шурави не плачут. Они себя любят не каждый понедельник. Одно слово, Афганистан. Сложная страна недобрая. Нам здесь без помощи друг другу никак нельзя. Мотострелки уехали. Весь первый день вновь прибывшие обустраивали свой быт. Ставили палатки, делали освещение, устраивали медсанчасть, сооружали баню. Вечером для личного состава продемонстрировали фильм. А ночью двероты ушли на блокировку и прочёсывание окрестностей кишлака, где, по имеющимся сведениям, скрывались боевики. Вернулись под утро без потерь. С собой привели пять пленных душманов и три ружья. Так началась боевая служба, и цель ее — выполнение интернационального долга СССР перед Афганистаном.